Он жестом подозвал двух мужчин с ружьями. "Снимите с этих людей наручники". "Дамы и господа, приношу извинения, что вынужден был нарушить мирное течение вашей жизни. Надеюсь, никто не испытывал неудобств по дороге сюда". Он говорил на чересчур правильном английском языке. Этот язык для него не родной. Я не собираюсь вас пугать. Нет ничего более пугающего, чем заявление о том, что человек не собирается никого пугать. Но прежде чем мы пройдем внутрь, обратите внимание на стены двора. Поверх стен высотой в 24 фута шел забор из колючей проволоки в три ряда. Проволока поддерживалась L-образными стальными мачтами, вделанными в мраморные стены, и проходила над ними через изолированные крепления. Выйти отсюда можно только поверх стен и через ворот. Я не советую делать ни того, ни другого. В особенности перелезать через стены, По проволоке пущен электрический ток. итак уже шестьдесят лет. С горечью заметил Барнетт. Значит, вы знаете это место. Морро, похоже, не удивился. Вы уже бывали здесь? Здесь бывали тысячи людей. Настоящий замок, прихоть Ванн-Стрейхера, был открыт в течение двадцати лет пока содержался на средства грабства. Для публики. Хотите верьте, хотите нет. По вторникам и пятницам, какое право имею я лишать калифорнийцев их культурного наследства? Ван Стрейхер пропустил через проволоку всего 50 вольт. Это мелочь. Может убить только человека с больным сердцем. Но такой человек на стену не полезет. Я уже поднял напряжение до двух тысяч вольт. Пожалуйста, следуйте за мной. Через арку, расположенную прямо напротив входа, он вошел в огромный холл размерами шестьдесят футов. В трех огромных каминах в полный человеческий рост весело потрескивали поленья Камины были сделаны не для украшения, поскольку даже в самый разгар лета толстые гранитные стены не пропускали жару с улицы. Окна в зале отсутствовали. Освещался он четырьмя мощными люстрами, привезенными из Праги. Пол был выложен блестящим паркетом из красного дерева. Половину зала занимали обеденные столы и скамейки, а на второй — Возвышалась дубовая резная кафедра, рядом с которой громоздилась целая куча небрежно брошенных циновок. «Вот это банкет...» — пояснил Морр и посмотрел на грубые столы и скамейки. Вряд ли ему понравились бы перемены. — Стулья Людовика XIV, — сказал Барнат. — Столы времен империи пропали... Наверное, хорошо полыхали в каминах. Вы не должны путать нехристианский подход, профессор, с варварским. Подлинная мебель не тронута. В Вандлерхеме огромные подвалы. Сам замок не совсем подходит для наших религиозных целей, как нам того хотелось бы. Обеденная часть зала для... Другая же часть... Он показал на пустое пространство. «Освещена. Нам приходится довольствоваться тем, что есть. Надеемся, что в один прекрасный день мы построим по соседству мечеть. А пока ею нам служит эта часть зала. Кафедра предназначена для чтения Корана. Циновки, как вы понимаете, для молитвы, чтобы правоверные могли молиться» нам вновь пришлось пойти на нежелательный компромисс. Для Магометан городесковые архитектурные символы греческой ортодоксальной церкви чужды. Поэтому нам пришлось осветить. И теперь оно служит в качестве минарета, с которого Моэдзин призывает к молитве. Доктор Шмидт, столь же знаменитый физик-ядерщик, как и Барнат, И так же, как он, не идиотов, из-под густых белых бровей, вполне соответствовавших его великолепной копне белых волос, похожих на парик, хотя таковым они и не являлись, посмотрел на Морро. На его красноватом лице было написано «крайнее удивление».